Склонившись над мясом, слон причмокнул и объявил, что обед приготовит сам. Пока он хлопотал возле плитки, обед полировало ногти, я устроил жилье. За трапезу мы сели, когда солнце повисло над горизонтом, словно оранжевый шар. Это было великолепно. Никто не проронил ни слова, пока обед не закончился. Проглотив последний кусочек, слон вздохнул, поднял бокал, пригубил и снова испустил вздох насытившегося человека. «Валить себя нехорошо, но должен отметить, что уровень был высочайшим», — отметил он. «Да, к тому же изо рта наконец-то исчез этот свинообразий привкус», — согласился я. «Не нравится мне ваше вино, гадость». В темноте виднелся только силуэт девушки. Голосок, лишившийся шикарного телесного обрамления, оставлял желать лучшего, как, впрочем, и само содержание речи. Тем не менее, когда слон заговорил с ней, в его голосе не было ни единой нотки раздражения. «Бэт, вы позволите мне называть вас так? Спасибо. Так вот, Бэт, завтра мы будем в Валсхалла. Там мне придется сойти на берег, чтобы связаться со своим банком». Наши сбережения подходят к концу. А ты ведь не хочешь, чтобы у нас кончились деньги, не правда ли? Конечно, нет. Так я и думал. А что ты скажешь, если я принесу тебе из банка сотню тысяч долларов в маленьких купюрах? Раздался ее изумленный вздох. Она нашарила рукой выключатель, и на катере вспыхнули ходовые огни. Впервые утратив душевное равновесие, она уставилась на слона, совершенно изумленная. — Что за игры, дядя? — Никаких игр, милая Бет. Я просто хочу оплатить нашу безопасность. Тебе известны определенные вещи, о которых вслух лучше не говорить. Мне кажется, что это достаточная сумма за твое молчание, а ты как считаешь? Она заколебалась. Затем расхохоталась. Ха, -ха, ха Конечно, да! Дайте мне только взглянуть на эти денежки и путешествуйте себе дальше без вашей маленькой бедняжки!» «Договорились, моя дорогая, договорились!» Больше на эту тему мы не говорили, да вскоре и отправились спать. День выдался трудным для всех нас. Бед остался на катере, а мы спустились к палатке. Я еще сходил к катеру и установил сигнализацию, чтобы катер не унесло ночью, и когда вернулся, слон уже храпел вовсю. Перед тем, как уснуть, я понял, что впереди у нас еще один день свободы, прежде чем Бет задумает обратиться в полицию. Пока она ждет денег, и это заставляет ее молчать. Уже в полудреме я понял, что этого-то слон и добивался. Несмотря на все протесты Бет, Вниз по реке мы двинулись через час после рассвета. Она вышла на палубу позже, хмурая, но вскоре ее настроение улучшилось после того, как слон рассказал ей, как ничего не тратя разместить капитал, чтобы он приносил приличный доход. Коснулся темы покупок, объяснил, какие вещи станут ей доступны уже сегодня вечером и околдовал ее, как удав кролика. В его игре я не понимал решительно ничего, но получал от нее огромное наслаждение. В полдень я пришвартовался к причалу на канале, который разрезал вал халла надвое. Центр города был неподалеку. Слон. Выглядел солидно. Борода расчесана, усы подкручены. Он был собран и деловит. «Много времени это не потребует», — сообщил он и удалился. Бет посмотрел ему вслед, дрожать от нетерпения. А он что, и впрямь тот самый слон? спросила она едва тут исчез из вида. Не знаю. Да ладно, чепуху молоть. По телевизору была передача о том, как его вычислил один коротышка с усами. Но вылетый ты. Не я один на свете с усами. Нет, никогда бы я тогда в школе не подумала, что ты кончишь именно так. Взаимно. Я восторгался тобой на расстоянии. «Ну да, как и всякий подросточек. Думаешь, я не знала? Мы с девчонками над этим хихикали. Да ты представь, учителя ведь и те туда же!» Умолкнув, она кинула в мою сторону сердитый взгляд, на что я мило улыбнулся и пошел вниз. Мыть посуду, поскольку этой работы подружка старательно избегала. Не оставалось домыть всего ничего, когда с берега донесся крик. «Эй, на катере, позвольте зайти!" На причале стоял слон, сияющий и великолепный. Его новый костюм, похоже, обошелся в целое состояние. Чемодан, который он держал в руке, был из настоящей кожи, весь украшенный какими-то сияющими золотыми штуковинами. Глаза у Бэт сделались как блюдца. Слон забрался на борт и заговорщически подмигнул нам. «Лучше спуститься вниз!» «Всему миру вовсе не обязательно знать, что в этом чемодане!» Бет пошла первой. Слон прижимал чемодан к груди, пока я закрывал дверь. Затем смахнул со стола бумаги, положил чемодан и медленно открыл крышку. Даже я оторопел. Тут было куда больше ста тысяч долларов. Бет уставилась на деньги, протянула руку, И взяла пачку тысячедолларовых банкнот. Настоящие? Они настоящие? спросила она. Прямо из хранилища лично проверил. Оставив ее любоваться денежками, слон повернулся ко мне. А теперь, Джим, не окажешь ли ты мне маленькую услугу? Найди веревку, что ли, или бичевку, ну, сам сообрази. Кроме того, хотелось, чтобы было тихо, когда ты будешь связывать эту маленькую паршивку Я этого ожидал, в отличие от нее Ее ротик еще только раскрывался для крика, а я уже схватил ее за горло и сильно надавил чуть пониже ушей